Часть 4. La Move Reputasion. Глава 1. Почистить и выпотрошить анчоусы, натереть солью внутри и снаружи. Засыпать внутри каждой рыбки побольше крупной соли и веточки соли россы. Уложить в бочку головками кверху, пересыпать слоями соли. Очередной манёвр Открываешь бочку, видишь, стоят на хвостиках мерцающие серости соли, пялятся на тебя с немой рыбьей тоской. Берёшь сколько надо для сегодняшней готовки, оставшуюся укладываешь, как следует, добавив соли и солероса. В полутьме погреба глаза рыб полны безнадёжного отчаяния, как у детей, тонущих в колодце. Немедленно эти мысли долой, как головку с цветка. Мать пишет синими чернилами, аккуратно выводит, но строчки косят. Внизу приписывает что-то уже кое-как, но на том самом не лини-бы-лини, -лини, немыслимыми каракулями, жирным, красным, как помада-карандашом. Тен-лини-бат-ли-тель-ни-кони. Нет таблеток. Она стала пить их с начала войны. Сперва нечасто, раз в месяц. а то и реже. Потом, в то странное лето, когда постоянно чувствовала запах апельсинов, без особой оглядки. «Я...» «Все старается помочь», — коряво выводит она. «Нам обоим от этого немного легче. Ходит за таблетками в Лареп к одному малому. Его Уриа знает. По-моему, не только за этим. У меня хватает ума не спрашивать». Ведь не железный же он. Не то, что я. Стараюсь не подавать вида. Зачем? Он не выдает себя, и на том спасибо. На свой лад он обо мне печется, только это все зря. Между нами трещина. Он там, где свет. Ему представить страшно, какие страдания я терплю. Я это знаю, и еще больше ненавижу его за то, что он такой. И потом, уже после гибели отца, нет таблеток, Немец говорит, может еще достать, но он не приходит. С ума сойду. Своих детей бы продала, чтоб только раз нормально уснуть. У последней записи, как ни странно, есть дата. Она-то и пролила свет. Мать стряслась над своими таблетками, прятала бутылочку подальше на дно ящика в своей спальне. Бывало, вынет, перевернет, посмотрит на свет. Коричневое стекло на этикетке до сих пор можно различить полустертую надпись по-немецки «Нет таблеток». В ту ночь как раз и были танцы, и был последний апельсин.